Глава вторая. Сина, которой до Асуны больше 5 лет, никто не придумал в прозвище, встало и уголки губ невольно поползли вверх. Асуна, привет. Асуна и Юки зашагала к Сина, весело скрипя деревянными половицами, и две девушки ласково сплели пальцы. Когда они уселись рядышком на стулья, Кадзуто с несколько удивлённым видом спросил: "А э, девочки, а когда это вы успели так подружиться? Что?" Я в прошлом месяце даже ночевать у Асуны оставалась». «Что? А я даже дома у неё не был». «А это не Кирита Кун заявил, что он, мол, ещё морально не готов, и сбежал». Пока Асуна журила Кадзута, тот со смущенным видом потягивал своё кафе Шейкрейто. Наконец Асуна не сдержала улыбки, словно говоря, «Ну, что с тобой поделаешь?». Потом подошёл Эгель и предложил ей холодную воду и полотенце. Асуна встала и поклонилась». Прошу прощения, что долго не давала о себе знать, Эгельсан. Добро пожаловать. Эх, мне это напоминает времечко, когда вы оба обитали на втором этаже моего магазина. Ты говоришь про прошедшее время, хотя мы и сейчас на хлебничем в твоём магазине в Агдрасиль-Сити. А, что бы такое заказать? Пока Асуна явно давно знакомая с великаном барменом изучала меню в пропковом обравлении, Сина ещё разок взглянула на лежащий на столе мобильник Кадзуто. Синий огонёк на карте, чётко накрывающий собой кафе-бар, был неподвижен. Ладно, мне имбирное пиво, пожалуйста, и покрепче. Когда Асуна сделала заказ и Эгель удалился за стойку, Сина улыбаясь до ушей спросила: "Эй, «Вы что, постоянно отслеживаете GPS-координаты друг дружке?» «Похоже, у вас двоих хорошо дела идут». Кадзу-то, однако, серьезным видом помахал рукой. «Нет-нет-нет. Со стороны действительно кажется, будто я просто определяю координаты мобильника Асуны, а от нее это не требует никаких операций вообще. Однако, в обратную сторону все не так просто. Асуна, покажи ей». «Ага». Асуна кивнула и достала из своей сумочки, висящей на спинке стула, такой же мобильник. Потом, не снимая блокировки, протянула Сина. Та взяла его в руки и взглянула. На экране была симпатичная анимированная заставка. В центре располагалось розовое сердце, перетянутое красной ленточкой. Сердце билось примерно раз в секунду. Под ним находились два ряда цифр, значения которых Сина не понимала. Слева крупным шрифтом было написано «63», справа шрифтом помельче «36,2». Сина склонила голову на бок и увидела, как левое число подросло на единичку и стало 64. «Что?» Сина собиралась спросить «Что это?», но тут Кадзута со смущенным видом произнес «Не смотри так». А лишь тут до Сина дошло, что означает эта заставка. «А это неужели пульс и температура Кирита?» Точно. Синанон, я знала, что у тебя отличная интуиция, сказала Асу и захлопала в ладоши. Сина несколько раз перевела взгляд с мобильника на лицо Кадзуты и обратно, после чего задала наконец первый вопрос, возникший у неё в голове. Но какой механизм вот здесь под кожей? Кадзута ткнул большим пальцем правой руки себя в грудь, потом, протянув руку к Сина, показал двумя пальцами 5-миллиметровый интервал туда имплантирован очень маленький датчик. Он мониторит пульс и температуру и по радио отправляет данные на мой мобильник. А оттуда по сети информация поступает на мобильник Асуны почти в реальном времени. А датчик жизни? На этот раз Сина удивилась всерьёз. На целых 2 секунды она потеряла дар речи, после чего смогла наконец выдавить: "Для чего вам это? А, или это средство от измены?" Нет, нет. Нет же. Кадзута и Асу на содельной синхронностью замотали головами. Нет, просто когда я начал эту мою подработку, мне порекомендовали его имплантировать, потому что если бы требовалось каждый раз втыкать в меня электроды, это было бы ужасно. Когда я об этом рассказал Асуне, она настояла, чтобы я тоже получил доступ к важнейшим показателям, а потом она заставила меня установить приложение и на её мобильник тоже. Ну, потому что «Не хочу, чтобы у какой-то неизвестной компании была монополия на данные о состоянии здоровья Кирита Куна. Я вообще была против того, чтобы совать в его тело какую-то чужеродную штуку». «А? А по-моему, ты смотришь на экран всякий раз, когда у тебя выдается свободная минутка, и каждый раз радуешься. Так что чья бы корова мучала?» При этих словах Кадзута щёки Асуны слегка порозовели. «Когда я смотрю на экран, всегда успокаиваюсь немного». «Как представлю, что это бьется сердце Кирита Куна, меня как будто в астрал уносит». «Э, Асуна, звучит как-то опасно». Сина рассмеялась и вновь глянула на мобильник в своей руке. Пульс ускорился уже до 67, и температура тоже чуть-чуть поднялась. Кадзута, конечно, сидел с непроницаемым лицом и жадно пил в воду, но дисплей явно показывал, что он страшно смущен. «Понятно, верно. Это как-то приятно». Поняв, что она только что необдуманно брякнула, Сина поспешно подняла глаза и, увидев, что Кадзута и Асина удивлённо моргают, замотала головой. "Ой, нет, это ничего такого, правда. Ну, в ГГО тоже есть датчики пульса. Они помогают в бою, когда видимость плохая. Но там нет таких вот дамских картиночек. Э, -э я вот это только что подумала". Потом она быстро вернула мобильный к Асуне и продолжила. Ой, я почти забыла, зачем в вас обоих пригласила сегодня. Хм, я по мылу спросила Асу, но не сможет ли она поучаствовать в пятом турнире в ГГЛ, поскольку для этого нужно конвертировать персонажа, настаивать я не хочу. А, ну это не проблема. У меня в Ала есть запасной аккаунт, так что дом и вещи я могу отдать на сохранение ему. Весёлая улыбка и ласковый голос Асуны вернули сина прежнее спокойствие. Она сделала глубокий вдох и продолжила. Спасибо. Если Асуна поможет, это будет всё равно, что дать демону железную дубину или поставить пулемёт на холм. Правда, думаю, тебе надо будет несколько дней поупражняться со световым мечом, чтобы ухватить ритм. Ага, я тогда сконвертируюсь где-то за месяц до начала турнира, и мне понадобится твоя помощь с городом познакомиться. Ну, конечно, едой в ГГО тоже нельзя пренебрегать. Ну, это может рановато немного, но Добро пожаловать в ряды. Сина протянула правую руку, и мягкие пальцы Асуны обхватили её ладонь. Обменявшись крепким рукопожатием, Сина стукнула рукой по столу. Ладно, с главным вопросом разобрались. Так, теперь она перевела взгляд на Кадзуту, сидящего напротив неё и доедающего остатки льда. Может, уже послушаем в подробностях насчёт твоей подозрительной подработочки? «Что за работа-то?» «Впрочем, насколько я знаю Кирита, думаю, это альфа-тестирование какой-нибудь новой VR-MMO игры». Не отводя взгляда от лица Кадзута, Сина наконец задала вопрос, который грыз её последние полчаса. «В общем, это не прямое попадание, ну и не так уж далеко от истины». Невесело улыбнувшись, кивнул Кадзута, потом провёл кончиком пальца у себя над сердцем напротив вживлённого микродатчика. Насчёт игрока-тестера угадала. «Только тестирую я не игру, а новый интерфейс-мозг машины для системы полного погружения». «Ха-а-а». Вырвалась у поражённой Сина. Её взгляд оставался приклеен к лицу Кадзута. «Это что, скоро выйдет новая версия Амусферы? Неужели ты работаешь тестером на компанию отца Асуны?» «Не, рек-то тут ни при чём. Как бы это сказать...» «Я как-то сам не всё понимаю насчёт этой компании. В общем, это венчурная компания, её название я никогда раньше не слышал, и они вбухивают приличные деньги в исследования. Возможно, за ними стоит и их финансирует какая-то крупная организация». А в лице Кадзута читалась неуверенность. Сина склонила голову вправо и спросила. «А-а, и как она называется?» «Рат. По-японски пишется «расу». Может будет звучать банально, но я тоже никогда о ней не слышала. Ха, а по-английски это что-нибудь значит? Я тоже об этом подумал. Оказалось, Асуна знает. Сидя рядом с Тина, Асуна отхлебнула имбирного пива, кивнула и сказала: "А в книге Алиса в зазеркалье, в песенке про бармаглота упоминался такой воображаемый зверь. Обычно его описывают как то ли свинью, то ли черепаху". Эту книгу Сина читала очень давно, и такого слова там совершенно не помнила. В её воображении возник образ странного существа с головой свиньи, выглядывающее из-под округлого панциря. Сина задала следующий вопрос: "Рад, а не что? Независимо разрабатывают устройства полного погружения нового поколения, чтобы потом продавать, но амусфера ведь сразу несколько компаний совместно разрабатывали. Насколько я знаю, нет. Всё тем же неуверенным тоном ответил Кадзута. Главная машина очень большая. Вместе с консолью и системой охлаждения она, пожалуй, всю эту комнату бы заняла. Конечно, первый экспериментальный образец устройства полного погружения первого поколения тоже был большой, но до размеров нейрошлема его уменьшали 5 лет. А Ректа уже в будущем году выпустит в продажу Атмосферу 2. Ну, так её неофициально называют. Ой, вообще-то это конфиденциальная информация. Кацута втянул голову в плечи. Асуна слегка улыбнулась и сказала: "Ничего, ничего. Всё равно, официальный анонс будет на Tokyo Game Show уже через месяц. А, значит, Аректа тоже участвует. Надеюсь, она будет не очень дорогая". Исина закатила глаза. Асуна, дочь президента компании, взглянула на неё с серьёзным видом и встряхнула. Я тоже надеюсь, но со ценой ещё не определились. Я, конечно, вполне довольна Алой и не планирую покупать новое железо, но говорят, у неё будет намного выше скорость отрисовки, и она будет совместима со старым совтом. Вот как. Хм. Что ли тоже подработку найти, прогнав из головы мысли о своём несчастном банковском счёте, Сина продолжила обстреливать Кадзуто вопросами. Так значит, это громадная машина полного погружения, которую делает Рад, не для домашнего применения, да? А для чего тогда? Для бизнеса? Нет, по-моему, она ещё не на той стадии разработки. Да, ну, строго говоря, там принцип полного погружения абсолютно иной. Иной это что? Не виртуальный мир из кучи полигонов, в который юзер погружается. А что ты там чувствуешь в этом мире? Не знаю. Пожал плечами как-то, а потом обыденным тоном добавил нечто совершенно неожиданное. Из соображений безопасности воспоминания из того искусственного мира не переносятся в реал. Всё, что я там видел и делал во время тестирования, я этого ничего не помню. А вырвалось у Сина, поспешно понизив голос, она переспросила: "Воспоминания не переносятся? Такое вообще возможно? Может, тебя просто загипнотизировали, когда ты закончил тестирование?" "Не, не, это чисто электрический механизм. Э нет, его можно назвать квантовым." Казуто замолчал. Потом кинув взгляд на лежащий на столе мобильник, по упёта вода, Асинон, Асуна, вы сейчас свободны? Я да. Я тоже без проблем. Девушки разом кивнули. Кадзута откинулся на спинку старинного деревянного стула. Отлично. Тогда начну объяснять соснов. А речь о технологии под названием Soul Translation. Незнакомые слова Кадзута произнёс медленно. Почему-то это звучит как заклинание в какой-то игре. Подумала Асина. То, что эти слова имеют отношение к современной технологии, вызывало дискомфорт. Сидящая рядом с ней Асуна чуть наклонила голову вбок и прошептала: "Соул это душа? Когда я впервые это услышала, мне тоже показалось, что это какое-то преувеличенное название". Кадзуто пожал плечами, после чего задал ей неожиданный вопрос: "Как вы думаете, девочки, сознание человека, где оно находится? Сознание?" Сина машинально потянулась к сердцу, но потом прокашлявшись, ответила: "В голове, в мозгу, да?" "Хорошо, возьмём теперь только мозг. Где в мозгу сознание? Где? Головной мозг это совокупность нервных клеток. А вот смотри. Казута протянул к Сине левую руку с растопыренными пальцами, ткнул правым указательным пальцем в середину левой ладони, затем обвёл всю ладонь. В середине нейрона ядро, вокруг тело клетки. Он тюкнул по очереди, по каждому из пяти пальцев, затем провел линию от запястья до локтя. «Это дендриты. Они переходят в аксон, который соединяет эту клетку со следующей. Так где в этой структуре нейрона находится сознание? В ядре? В митохондриях?» «Хм...» Только и смогла пробормотать Сина. Вместо нее ответила Асуна. «Кирита-кун, ты ведь сам только что сказал...» соединяет эту клетку со следующей. Разве сознание это не сеть из множества нейронов? Это всё равно что спрашивать, что такое интернет. Ты не найдёшь ответа, если рассматриваешь отдельный компьютер. Ага. Кивнул Кадзута, явно довольный, что Асуна поняла идею. Сеть нейронов это и есть сознание. Я тоже считаю, что в нашей ситуации это правильный ответ. Ну, возьмём твой вопрос, что такое интернет? Если рассмотреть его со всех сторон, можно получить разные ответы. Например, интернет это структура, образованная компьютерами по всему миру, соединёнными друг с другом с помощью общего протокола. Он указал поочерёдно на два мобильника, лежащих на столе. А также можно сказать, что любой отдельный компьютер часть интернета. А ещё можно сказать, что люди, сидящие за компьютерами, тоже часть интернета. Кадзуто прервался, со словами: "Дай отхлебнуть". Отпил имбирного пива Асуны и закрыл глаза. "Ах, имбирное пиво здесь как всегда ядрёное. Совершенно ничего общего с магазинным, правда? Хотя у него здесь коктейльный оттенок, всё равно крепкий имбирный вкус мне нравится". Сина вспомнила вкус имбирного пива, которое она впервые заказала здесь полгода назад по рекомендации Кадзуто. Если бы она не познакомилась с ним в ГГО, она никогда бы не зашла в этот недружелюбный на первый взгляд бар. Всё, что произошло с тех пор, можно считать чудом.